Прекрасные печальные глаза сияли, все тело этого обычно столь сдержанного человека принимало участие в игре. Он наклонялся вперед, откидывался назад, извлекая из инструмента его скрытую душу. С умилением и восторгом смотрела старая маркиза Девилья Бранко на своего любимого сына. «Ну разве мой Хосе не артист?» — спросила она Гою, сидевшего рядом с ней. Но Гойе смотрел только одним глазом и слушал только одним ухом. Он не сказал еще и двух слов с каэтаны, он даже не знал, заметила ли она его. Гостям понравилась музыка, и похвалы, которыми они осыпали улыбающегося и утомленного герцога Альбу, были искренни. Дон Карлос тоже решил сказать ему что-нибудь любезное, позабыв, что Дон Хосе... Несколько раз имел дерзость под тем или другим не очень благовидным предлогом уклоняться от участия в квартете короля. Дородный, неуклюжий монарх остановился перед своим хрупким первым грандом. «Вы настоящий артист, Дон Хосе», — заявил он. «Это, собственно, не пристало человеку, занимающему такое высокое положение». Но, по правде говоря, мне с моей скромной скрипкой не угнаться за вашей Виолой де Гамбо. Герцогиня Альба заявила, что сцена в ее доме предоставляется любителям, и не пожелает ли кто из гостей показать свои таланты? Королева спросила вскользь, но так, чтобы все могли ее слышать. — Так как же дом Мануэль? Может быть, вы угостите нас романцем? Или сегидирией? С минуту Дон Мануэль как будто колебался, затем скромно ответил, что в таком изысканном обществе. И после такой серьезной программы его скромное искусство будет, пожалуй, неуместно. Тогда Донья Мария Луиза стала настаивать. — Не жманьтесь, Дон Мануэль! — уговаривала она. Теперь с просьбой к нему обращалась уже не королева, а женщина, которой хочется похвастать перед знакомыми разнообразными талантами своего возлюбленного. Но дон Мануэль был не в настроении. Возможно, он думал о Пепе. -пе». Ему было неприятно, что им хвастают. Он стоял на своем. — Поверьте мне, мадам, я не в голосе и не стану петь. Это было дерзостью. Грант не смел отвечать так своей королеве, а кортеху своей даме. Во всяком случае, в присутствии других. На минуту воцарилось смущенное молчание. Но герцогиня Альба была достаточно тактична, чтобы всего несколько мгновений наслаждаться поражением королевы. Затем она любезно пригласила к ужину. Гоя сидел за столом для поместного дворянства с Хавельяносом и Аббатом. На другое он и не мог рассчитывать. И все же он был не в духе, мало разговаривал и много ел. Он до сих пор еще не перемолвился с герцогиней и словом. После ужина герцог тотчас же удалился в свои покои. Гои один сидел в углу. Он уже перестал злиться. На него напали вялость и разочарование. — Вы забыли меня, Дон Франциско? — услышал он чуть рисковатый голос, но Гою он взволновал глубже, чем раньше музыка австрийского композитора то вы не показываетесь целыми неделями, а теперь просто избегаете меня, — продолжала герцогиня. Он посмотрел на нее в упор, не отрываясь, как в тот раз. Она глядела приветливо. Совсем не так, как в тот раз. Она играла веером. Не его веером, но веер все же говорил приятные вещи. — Садитесь сюда, рядом со мной, — приказала она. Последнее время я была очень занята, поглощена постройка этого дома. В ближайшие дни у меня совсем не будет времени. Мне надо ехать вместе со всем двором в Аскуриал. Но когда я вернусь, вы обязательно напишите мой портрет в вашей новой манере. Все только и говорят об этих новых портретах». Гои слушал, кланялся, молчал. «Вы ни слова не сказали о моем замке». Опять заговорила она. «Вы нелюбезны» а как вам понравился мой домашний театр совсем не понравился правда вы предпочли бы грубую комедию в мужском вкусе полногрудыых голосистых женщин мне такое тоже иногда нравится но я хотела бы чтобы у меня на моем домашнем театре